«Ликвидировать!» Чадов уже намеревался отправиться на обед, как ему позвонила секретарь. «Олег Викторович, к вам посетитель!» «Кого еще принесло?» Мэр недовольно поджал губы. «Я видел график приема. В это время никого не должно быть». «Это Иосиф Яковлевич Бергман. Он уверяет, что вы его примете». Чиновник шумом выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «Как всегда, в самый неподходящий момент». Подумал он. «Ладно, пусть заходит», — бросил мэр, вновь усаживаясь на кресло. Странно, они вроде бы обо всем договорились и уладили все разногласия, но почему-то именно сейчас Олег Викторович из всех возможных посетителей меньше всего хотел видеть Бергмана. Тем временем дверь в его просторный кабинет открылась, и нежданный гость вошел внутрь пружинистым шагом. «Мое почтение Южноморскому градоначальнику!» Расплылся в улыбке Иосиф Яковлевич. «Привет», — буркнул Чадов, пожимая узкую ладонь мужчины. «Какими судьбами? Вроде не договаривались о встрече». На худощевом лице Бергмана отразилось невольное удивление. «Мне следовало бы записаться на прием к старому другу!» «Вот проныра», — усмехнулся про себя Олег Викторович. «В друзья набивается». «В наш сумасшедший век цифровизации и виртуальной жизни почти не осталось времени на встречи в реале», — продолжал разглагольствовать Иосиф Яковлевич. «Хотя иной раз теплый взгляд друга куда важнее и весомее, чем сотня смайликов, переданных по телефону». «Ладно, Иосиф, ты растопил моё сердце. Выкладывай, зачем пришёл», — сказал мэр. «Только бы быстрее, я на обед собирался». Но режим питания, как говорил один сказочный персонаж, нарушать нельзя!» Улыбнулся он краем рта. «Перейдем к делу. Сегодня к твоим юристам придет мой человек с документами. Это касается восстановительных работ, если ты забыл». «Я не забыл. Хорошо, я предупрежу». Не удержавшись, Чадов добавил. «Только пусть строят так, чтобы дома стояли, а не падали от дуновения ветерка». Улыбка на лице Бергмана потускнела. «Позволю тебе заметить, дома, построенные моей компанией, обрушились в результате землетрясения, а не дуновения ветерка, как ты выразился», — заявил он. «Или у тебя есть какие-то личные претензии ко мне? Давай, не стесняйся. Между старыми товарищами не должно быть недомолвок». «Ты еще ничего не понял, Иосиф?» — хмыкнул мэр. «Я был в том самом доме». и должен молить Бога, что остался жив. На лице бизнесмена не дрогнул ни один мускул. «Я в курсе твоих любовных похождений», — негромко произнес он. «Что ж, ты выжил, хотя находился на волоске от смерти. Можно сказать, ты родился в рубашке, и это, между прочим, хороший знак. Сходи в церковь, поставь свечку за то, чтобы плита не раздавила тебя, как таракана». И, кстати, Олег... Ты уж не обижайся, но тебе не помешало бы заняться спортом. Ты неплохо смотрелся в кадре в трусах и пиджаке, но твое пузо, увы, портило все впечатление. На пухлом лице Олега Викторовича выступили красные пятна. «Кончай свои шуточки», — раздраженно сказал он. «Нашелся, приверженец ЗОЖ, понимаешь. Кто тебя спас, Олег?» Неожиданно поинтересовался Бергман. От его внимательного взора не ускользнуло, что мэр вздрогнул, отведя глаза в сторону. «Я сам вылез», — проговорил он. Иосиф Яковлевич театрально округлил глаза. «Правда? А у меня другая информация, дружище. Я видел пиджак на твоих плечах, а потом показали адвоката Павлова, того самого, что всяческие резонансные процессы выигрывает. Представляешь, что на развалинах дома делал известный юрист, интересно? И брюки у Павлова были такого же цвета, как пиджак на тебе. Какой ты внимательный, цвета на штанах и пиджаках сравниваешь. Ну хорошо, сдался мэр. Адвокат мне помог выбраться. Что с того? Что он вынюхивает? Такие, как Павлов, просто так мимо не проходят, задумчиво сказал Бергман. Олег Викторович пожал плечами, с тоской прислушиваясь к урчанию в животе. Понятия не имею. У меня своих забот хватает, чтобы выяснять, какого лешего этот Павлов там делал. Черты лица Иосифа Яковлевича разгладились. «Ладно, может, это действительно совпадение. Всякое в жизни случается. Да, чуть не забыл. Видел на днях репортаж с твоим интервью по поводу эпицентра землетрясения. Спасибо, это вовремя. Многие неудобные вопросы к небесам будут сняты». «Это точно». Мэр сцепил пальцы в замок, сложив их на выпирающем животе. «Но хотелось бы, чтобы ты не строил иллюзий. Самые сильные толчки были в других местах города». «Это очередной намек на качество моих домов?» Бергман приподнял бровь. «Давай на чистоту, друг», — тихо проговорил Чадов. «Это не намек. Это конкретный факт, о котором пока знает ограниченный круг лиц». «Не в твоих интересах, чтобы он расширялся». В глазах Иосифа Яковлевича появился металлический блеск. «И не в твоих тоже, поскольку и добро на строительство, и приемку нового жилого комплекса согласовывали городские власти. Мы теперь повязаны, Олежа». От последней фразы бизнесмена повеяло жутковатым холодом, и Чадов даже непроизвольно вжался в кресло. «Не советую меня пугать», — хрипло сказал он. «На меня, где залезешь, там и слезешь. Ты бы лучше посмотрел блок этого Терентьева, он уже вовсю издевается над тобой. Мол, даже поросяты из сказки строили дома, и то понадежнее, чем твои». Бергман откинулся на спинку стула. «С Терентьевым вообще нужно разбираться отдельно», – промолвил он. «Этот сучонок сначала казался мне легкой царапиной, однако сейчас он постепенно превращается в фурункул, а там и до раковой опухоли недалеко». Мэр засмеялся безрадостным смехом. «Кто бы говорил, чем тебе мешает этот озабоченный тип? Только тем, что пытается перебивать у тебя заказы. Но нужно отдать должное, строит он качественно. Это что касается ваших строительных дел. А вот мне он реально поперек горла встал, словно кость. Что стоит только компромат, который он насобирал, гад такие. Между прочим, дипломат так и не нашелся». Иосиф Яковлевич коснулся пальцем стильной перьевой ручки, которая, поблескивая, гордо торчала из гранитной подставки. «Одна такая золотая ручка стоит, как машина у среднестатистического обывателя Южноморска», заметил он. «Ты это к чему?» «Забудь!» «Итак, вернемся к Сереже Терентьеву, генеральному директору ООО «Стройдом», который уже в печенках у нас сидит». «При чрезвычайной ситуации, которая развивается в данный момент, требуются чрезвычайные меры». Бергман перехватил напряженный взгляд мэра и многозначительно провел ребром ладони по своей загорелой шее. «Что думаешь, Олег?» Чадов замялся, расцепил пальцы, и, отдуваясь немного, расслабил узел галстука. «Я такими вещами никогда не занимался». «Ничего страшного. Все когда-то бывает впервые», — бесстрастно проговорил Иосиф Яковлевич. «Не торопись, подумай. Спешить некуда». «Как раз спешить есть куда», — возразил Чадов. «Этот гаденыш не успокоится. Что ему стоит собрать все заново? Да, на это уйдет какое-то время. Но разве для него это имеет значение?» «Он кайфует, шантажируя меня. Тогда мы просто вынуждены принять радикальные меры». «Придет время, и ты поймешь, что это единственно правильный путь», произнес Бергман, пристально глядя на него. «Ладно. Ты вроде кушать собирался. Приятного аппетита, друг». Мэр посмотрел в окно, поймав себе на мысли, что ему совершенно расхотелось обедать.